«А чем занималась ваша жена до замужества?» Николсон в растерянности замотал головой, глядя на Спаркса бессмысленными глазами. «Ваша жена когда-нибудь рассказывала о своей семье?» «Она говорила, что ее семья владеет издательской компанией. В Лондоне?» — вырвалась у Дойла. «Да, в Лондоне», — подобострастно ответил Николсон. «А где в Лондоне, Чарли?» Уже не столь сурово продолжал допрашивать Спаркс. Однажды я был там, это напротив Большого музея. — На улице Рассел? — Николсон кивнул. В этот момент в дверь постучали. — Посмотрите в окно! — кричал из коридора Барри. Откуда-то снизу послышался звук разбиваемого стекла. Спаркс кинулся к окну и отодвинул штор. Дойл тоже подбежал к окну. Человек в черном, которого они видели в таверне в Кембридже, быстрым шагом направлялся через двор к главному входу. Его сопровождали с полдюжины серых капюшонов. На этот раз их значительно больше, — спокойно проговорил Спаркс. — Это она? — в ужасе вскричал Николсон. — Она, да? Она приехала за мной. — Мы вынуждены покинуть вас, Чарли сочувственно произнес Спаркс. Зарядите револьвер, запрете за нами дверь, и не открывайте ее никому. И счастливого Нового года. Бросив Николсона патроны, Джек ринулся к двери. Отперев все замки, они с Дойлом выскочили в коридор, где их ждал Барри. Последнее, что увидел Дойл, захлопывая за собой дверь, был лорд Николсон, ползавший по полу. Собирая рассыпавшиеся патроны. «Принес я чемоданы, сэр», — объяснял на ходу Барри. «Вернулся обратно покормить лошадей?» Тут и увидел, как по аллее несется их чертов экипаж. «Все двери забаррикадированы», — спросил Спаркс, вынимая шпагу. «Да, а кэп наш, видать, мы и потеряли, сэр». Вокруг тьма этих капюшонов. — Вам удалось открыть дверь в кладовке паре? А то, сэр! — хмыкнул парень, показывая руки, перепачканные мукой. — Надо спешить, Барри. Им понадобится немного времени, чтобы ворваться в дом. — А как же лорд Николсон? Может, захватим его с собой, Джек? — спросил Дойл. — Не уверен, что он примет нашу помощь. Но они убьют его. Его уже ничто не спасет, Дойл. Они поспешили вниз по лестнице. В двери дома уже ломились их преследователи. Стекла в окнах были разбиты, осколки дождем сыпались на пол. Спаркс и Дойл бросились вслед за Барри, скрывшимся за поворотом. Через минуту они добрались до кладовки. — Вот, смотрите, сэр, — проговорил Барри. С этими словами он столкнул с полки мешок с мукой, Тотчас же стена напротив взлетела вверх. За ней показалась та самая таинственная дверь, о которой говорил Барри. «Совсем неплохо», — заметил Спаркс. «Тот, кто это придумал, был явно не дурак». «Верно, сэр. Только замок здесь такой, что не в каждом сейфе встретишь», — озабоченно проговорил Барри, раскладывая свои инструменты. «Откуда то из глубины дома?» Донесся страшный треск, возвестивший о том, что нападавшие пробили баррикаду. «Помогите мне, Дойл», — сказал Спаркс, оттаскивая к двери стол. Они завалили дверь тяжелыми мешками с мукой. В это время Барри возился с замком. «Скажите, доктор, какой диагноз вы ей поставили бы бедняге Чарли?» «Начальная стадия безумия». Возможно, как результат третьей стадии сифилиса. Да, с головой у него не слава богу. Над ними послышался приглушенный топот ног. В тот же момент в замке что-то щелкнуло. Щелчок был таким громким, что в тесной кладовой он прогремел как выстрел. Полегче, Барри, и полегче, сказал Спаркс. «И сюда бы маслица для мягкости, да только, боюсь, нужного эффекта не будет. гуркнул Барри. Ну, все понятно, Барри. Спокойно проговорил Спаркс. «Жаль, что Николсон не помнит название издательской фирмы», — в раздумье вымолвил Дойл. «Это легко выяснить, при условии, конечно, что мы вернемся в Лондон живыми». «Ну, как продвигается дело Барри?» «Не успейте глазом моргнуть, как все будет в порядке, сэр», — ответил Барри. «Если на минуту забыть тот бред, который мы услышали от сумасшедшего лорда, — сказал Дойл. — То, похоже, леди Николсон не была такой уж невинной жертвой, как нам это казалось. Почти все женщины таковы. Справившись наконец с замком, Барри распахнул дверь. В лицо им пахнуло ледяным, как из могилы холодом. Дойл невольно отпрянул назад. Спаркс, не раздумывая, шагнул вперед. Дойл и Барри последовали за ним по крутым замшелым скользким ступеням, вырытым прямо в земле. Свет из кладовки освещал всего несколько ступеней, и через мгновение беглецов окутала непроглядная тьма. «Здесь фонарь на стене», — сообщил Барри. Чиркнув спичкой, он поднес ее к фитилю, и слабый огонек осветил мрачное подземелье. Взяв у Барри фонарь, Спаркс осторожно двинулся дальше. — Не спешите, ступени очень скользкие. — Если вас не затруднит, сэр, дерните вон за ту ручку возле косяка, — обратился Барри к Дойлу. Дойл дернул за ручку, и фальшивая стена опустилась вниз. — А теперь дверь, если не возражаете, — сказал Барри. Дойл закрыл дверь, заложив ее тяжелым металлическим сосовом. Теперь они были заперты в подземелье, и им оставалось только спускаться дальше вниз. Казалось, что опасному спуску не будет конца. Их шаги гулко раздавались в тишине, вскоре они почувствовали под ногами вырубленные в скале ступень, стены по бокам отступили, исчезнув во тьме подземелья. Слабый свет фонаря не позволял оглядеться, можно было лишь догадываться, что они находятся в просторной пещере. По подземелью разгуливал пронизывающий ледяной ветер, слышались писк и шуршание крыс, потревоженных внезапным появлением людей.